Глава девятая Пока шли, Лёшка попросил пять минут на поиск, решив проверить свою способность. Но почему-то не преуспел, а когда я указала на участок стены, где на моей внутренней карте находился тайник, нахмурился и несколько секунд водил руками покладки, которая ничем не отличалась от остальной. Странно. Вот сейчас точно что-то чую, но не то. Словно специально кто-то экранировал это место именно от моих способностей. Ладно, ломаем. Сломали кладку быстро. Артем просто поводил по ней ладонями, затем долбанул молотом в районе метра над полом, и камень вдавило внутрь. Еще пару ударов, и часть кладки осыпалась внутрь, а остальное уже разобрали вручную. Сундук оказался умеренно большим, где-то... Полметра в длину и сантиметров по тридцать в ширину и высоту. На вид крепкий, из прочной древесины с кованными уголками. При этом крышка была закрыта, но в дужку запора вставлен обычный деревянный колышек, а не полноценный замок. Вытягивая шею, чтобы видеть лучше из-за широких мужских спин, я бы еще и подпрыгивала от нетерпения, но делать это на руках у Кирилла было неудобно, да и неловко. В итоге первым содержимое сундука увидел Лёшка и протяжно присвиснул. А за ним и остальные мужчины. «Ну что там что?» О -о -о -о -о! «Золото?» — скривилась скептично. «А что так скучно?» «Женщины!» — фыркнул Семён. «Вам не угодишь, Настён. А ведь это не просто золото и какие-то там непонятные монеты». Это универсальная валюта всех времен и народов. Это сейчас у нас практически натуральное хозяйство. А пройдет месяц-другой, и захочется нам поторговать, чем будем расплачиваться. То-то же. А еще из них можно делать амулеты и артефакты. В общем, как ни крути, а находка полезная. Объявляю благодарность. Где следующий? Второй сундук находился в тайнике на третьем этаже правого крыла — причем в сильно разрушенной его части. Чтобы не рисковать всем, за ним отправили Лешку и Илью, а с ними умницу, которому я дала четкие инструкции. В итоге у ребят все получилось, и они вернулись к нам со вторым сундуком, где снова оказалось золото. И вроде нужная вещь, полезная, но лично мне было скучно. Третий сундук находился в целой дозорной башне, так что туда снова отправились все вместе. Этот сундук немного отличался от своих коллег. Во-первых, меньшим размером, где-то на треть. Во-вторых, наличием замка, который, на удивление, ловко вскрыл Лёшка какими-то отмычками. И где только раздобыл. Внутри тоже оказалось не банальное золото, а куча мешочков, в каждом из которых лежали драгоценные камни самых разных форм и цветов. Какие-то с огранкой, какие-то необработанные... но их количество и разнообразие приятно впечатляло, так что я даже попросила Кирилла подойти поближе, чтобы сунуть свой любопытный нос во все мешочки по очереди. Тем более Сём разрешил. «Ой, сиреневенькие!» «Аметист?» — предположил кто-то из мужчин. Сначала кивнула, ведь думала точно так же, но когда я из любопытства проверила камушки заклинанием, то очень удивилась и озвучила полученную информацию вслух. «Нет». этот Танзанит. Но все равно красота нереальная. И огранка какая красивая. Интересно, кто их тут спрятал и почему? Боюсь, этого мы никогда не узнаем, — хмыкнул Орг. Ну, или можно спросить у системы. Ты, кстати, завтра с утреца в данш ведь пойдешь? Кивнула. Вот и спроси. Да ну... Сморщилась ведь это была откровенной глупостью. Я лучше про мир спрошу или про что-нибудь другое, более полезное. Все равно, пока копыта не починю, буду только в библиотеку ходить. Кстати, тебе Кирилл уже рассказал про карты? Будем делать или пока не актуально?» «Будем», — решительно кивнул семён «Но давай чутка позже. Парни, берем сундук и ко мне в кабинет. Настен, что там по сокровищнице говоришь? Много места?» В нескольких предложениях, рассказав, что места много, но все относительно, однако всего три сундука влезут без проблем, всего там пять больших комнат, а попасть туда можно через потайной ход, начинающийся в одной из кладовой цоколя, но как именно, я еще не знаю, прервалась, когда мы вошли в кабинет главы клана и со всем комфортом устроилась на коленях у Кирилла, который выбрал для нас глубокое кресло. постепенно начали подходить и остальные члены клана которых семён позвал на вечернюю планерку через клановый чат а когда все собрались и расселись кабинет всем оказался намного больше моего и сидящих мест хватало на всех то орк взял слово и снова всем здравствуйте как и обещал снова задаю вам самый актуальный вопрос который разделит нашу жизнь на до и после кто то хочет покинуть клан Ответом семёну была тишина, но все равно он пытливо изучил каждого и только потом широко улыбнулся. «Не представляете, как я рад! А сейчас о приятном. Система и замок порадовали нас кое-какими плюхами, и мы решили, что самое время их раздать. Катюш, иди ко мне поближе, будешь помогать. Итак, начнем. артём Удивленно вскинувшись, гном встал со стула, когда семён позвал его к себе жестом. Но застыл на полпути, увидев, какую именно вещь орк достал из системного рюкзака. «Да-да, тот самый топорик и щит». К нему Катя добавила широкий мужской браслет, во всеуслышание объявив, что он на силу и ловкость, причем сразу на плюс три единички. Вторым семён позвал к себе Илью, вручив красивый серебристый клинок и кольцо на скрытность. Затем лёшку Кирилла, меня временно ссадили на подлокотник, Иру, Олега, остальных воргенов. Аню, которая с откровенным недоверием, а затем и с плохо скрываемым восторгом, приняла из его рук посох, а от Кати красивую сережку-перышко. Ольгу и Митрича. Ромку и Ингу с Леонидом. А меня почему-то оставил напоследок. думала уже не назовет, ведь инфернальный гарнитур я забрала сразу, как и посох. Но нет, назвал. И, наконец, Настя. Настен, не вставай. Семен остановил меня жестом до того, как я коснулась рукой Кирилла, чтобы помог. Оружие у тебя уже есть, колец и сережек тоже хватает. Но вот такой вещицы точно еще нет. «Катюша, передай, пожалуйста». С улыбкой подойдя ближе, женщина вручила мне золотую цепочку с большим кулоном в форме подковы. Удивлённо хмыкнув, взяла украшение в руки и снова хмыкнула, но уже гораздо заинтересованнее. «Плюс две единички к удаче и по десять процентов к мудрости и интеллекту». «А ведь украшение на интеллект — большая редкость. У меня это, в принципе, первое». «А еще есть?» Бросила заинтересованный взгляд на Катю, которая все еще стояла рядом, не торопясь отходить, и не ошиблась. В ее ладони лежал золотой браслет из крупных звеньев, которые тоже были подковами, только маленькими. «Это прикол такой!» Не удержалась от вопроса, уже беря браслет и выясняя, что он дает аж двенадцать процентов к мудрости и интеллекту. Но вообще на удачу плюс три единички. «Почему подковы?» «Тут такое дело...» — слегка смутился семитрич «Я ж тоже ювелира взял. Плюс расовый навык, все дела. «Есть у меня бонус один — сделать персональное украшение. Только в этот момент, как я понял, надо представлять перед глазами эту самую персону. Ну вот и так». И смутился еще сильнее. Первый хихикнула Катя, затем я. В итоге хохотали все, даже пунцовый гном смущенно посмеивался в бороду. отсмеявшись заверила что совершенно не обижаюсь на такие ассоциации ведь действительно теперь копытное существо и даже полюбила свои прочные конечности которым не нужна обувь и с радостью приму новые вещи на интеллект если они конечно появятся а вот тут проблемочка цикнул гном уж не знаю от чего а именно на интеллект вещицы получаются один раз из ста и преимущественно в процентах а не в единицах. Видимо, есть какая-то в этом загвоздка. — Видимо, чтобы мы не могли выучить слишком мощные заклинания без нового уровня, — вторил ему Леонид, бросив на меня сочувствующий взгляд. — Григорий, — так я узнала, как зовут Митрича, Уже сделал мне ожерелье и кольцо на интеллект, так что я смог поднять свой до двадцати пяти и выучить три новых заклинания. Но это всё не то, что сейчас нужно тебе. Думаю, уровень мага тоже важен. Тем временем я уже надела подарки. Кир помог застегнуть замочки. И мой интеллект стал двойной цифрой. Сначала родной двадцать шесть... Затем в скобочках 32. М, м м хорошее число. Торопливо зашарила по разделу с заклинаниями и не удержала горестный вздох. Заклинание на регенерацию так и не появилось. Да, я помнила, что оно доступно лишь магам-лекарям, но всё же была надежда, что и мне тоже. При этом из новых появилось лишь три заклинания. Одно боевое «Дождь инферно», второе — лечебное исцеление ран инферно, то есть тех, которые нанесены подобным огнем, а третье <кхм> — вдохновляющее — боевой дух инферно. Его следовало накладывать на союзников, повышая их боевой дух. Ну а так как все присутствующие смотрели на меня с пытливым ожиданием, то озвучила это вслух. «Звучит отлично!» — похвалил меня семён При случае обязательно опробуем и то, и другое, чтобы понимать, что к чему. На этой великолепной ноте объявляю основное собрание завершенным. Кирилл, Алексей, Илья, Настя, Никита, артём Олег, задержитесь, остальные могут быть свободны. Никита, как там у нас с окнами? Во все спальни поставили? Всего хватило? Бодро отчитавшись, что да, и они с Темычем уже посчитали, стекол хватит на весь замок с запасом, А вот для рам нужна особого сорта древесина, и они пойдут за ней с утра в лес, чтобы продолжить стеклить уже кабинеты. Артем добавил, что апартаменты и кабинеты обставлены по минимуму все, а кое-что и сверх минимума, например, коврами и стульями. Но у Кати все под контролем, и она пока собирает заявки, чтобы видеть основные потребности клана. Заодно проговорили по продуктам, и я подтвердила, что теплица в рабочем состоянии, как и свинарник. а в ближайших горах вводятся слизни, чья питательность и вкусовые качества нами уже опробованы. Не знающие об этом Олег скептично скривился, Илья тоже поморщился, но остальные убедили их, что это системное мясо, и в готовом виде почти курица, да и выглядит не как слизень, а как куриное филе с красивой золотистой корочкой. «Это все хорошо, но никто из нас не владеет технологией разведения слизней». — вставил свои весомые пять копеек Семен. — Поэтому определяемся, кто будет главным по теплицам, а кто по ферме, и завтра они идут в библиотеку, чтобы задать нужные вопросы. Итак, кто? В итоге решили, что с вопросами о теплицах в библиотеку пойдет Ольга. Она уже дала понять, что ей по силам садоводство, которым она увлекалась и до прихода системы. А решение вопроса о фермах взял на себя Артем, заявивший, что раз он тут главный хозяйственник — то именно ему стоит быть в курсе основ, а там уже и остальным их расскажет. После этого слово дали мне, и не только слово, но и материалы для изготовления карт. И пока я крафтила поэтажный план замка, попутно рассказывая, какие помещения система считает абсолютно целыми, какие не очень, мужчины с интересом изучали ту, которую я сделала первой, ее презентовал Кирилл. Затем я упомянула о потайном ходе, и Лёшка с энтузиазмом отыскал нужную комбинацию камней рядом с камином, которая открывала ход. А Семён немного запоздало и не всем, только присутствующим, рассказал об эвакуационном туннеле. Когда был готов поэтажный план замка, мужчины склонились над ним, а меня попросили сделать карту призамковой территории, то есть всего, что находилось внутри замковых стен, включая хозяйственные постройки. Кивнула, почему нет? Мне-то ничего не стоит, были бы расходники, а ими меня снабдили запасом. В итоге расходились уже в сумерках, и перед этим Семен отозвал меня в сторонку и убедительно попросил завтра прямо с утра сходить в данж и спросить у системы следующее, что такое система и зачем она пришла на Землю. Судя по тому, что его просьба звучала почти один в один с тем вопросом, который я задала системе, но ответа уже не получила, Кирилл с ним уже общался на эту тему. Либо мы просто думали в одном направлении. Более того, Семен попросил никому не рассказывать о том, что мне на это ответит система, особенно если ответ будет чересчур шокирующим. Заверил, что все понимаю и спрошу именно это, причем сразу после завтрака. Сутки для посещения обновлялись в полночь. Я обняла Кирилла за шею, и он отнес меня в наши комнаты. Усадил на кровать... Заинтересованно изучил круглый светильник на короткой ножке, который стоял на тумбочке и давал совсем немного мягкого света, но нам хватило, после чего глянул на меня так пытливо и заявил. «Я сегодня внизу посплю, хорошо?» «В смысле?» — опешило, уставившись на него широко распахнутыми глазами. «Почему?» Кир, кажется, немного смутился, но взгляд не отвел. Потому что поженимся мы только завтра. И я узнал насчет <как>, противозачаточных. Существует зелье, но на него у Леонида пока нет ингредиентов. Там нужна какая-то редкая трава со сложным названием. В идеале найдем ее завтра в лесу. Я понимаю твою озабоченность и тоже не хочу торопиться. Дети — это здорово. Но не так. Не тогда, когда мы не знаем, что будет уже завтра. Не обижайся, хорошо?» «На что?» Растерялась окончательно. «Что сегодня мы будем спать отдельно?» Улыбнулся Кир и погладил меня по щеке, тут же коротко целуя в губы. «Я могу показаться тебе в чем-то наивным, но хочу, чтобы все было правильно». «Только после свадьбы?» — улыбнулась доля иронии. «Только после свадьбы». Повторил за мной Ракшас намного серьезнее. «Мне будет сложно», — вздохнула и кивнула, с благодарностью глядя ему в глаза. «Но мне очень приятно, просто безумно, и я очень-очень тебя люблю. Именно за это». «За это?» — Ракшас заинтересованно выгнул брови. «За всё это». Рассмеялась и крепко обняла его за шею, прижимаясь всем телом, чтобы продолжить признаваться ему уже на ухо. «Большое, мохнатое и забавно подрагивающее ухо!» «Ты очень тактичный, заботливый и понимающий, но при этом такой, серьезный и основательный, и умный, и мягкий, фышистый!» «Все любят котиков!» — насмешливо фыркнул Ракшас, но вроде бы не обидевшись. А я просто рассмеялась и снова его затискала. «Что поделать, если он и впрямь котик?» Наобнимавшись и оказав помощь с наволочками и пододеяльником, Кир коротко поцеловал меня в губы и, пожелав спокойной ночи, ушел. А я, спрыгав до ванны, чтобы умыться и почистить зубы, скептично изучила лохань, аля средневековая ванна. Но рисковать не стала, решив, что помоюсь завтра. Да и не грязная вроде. В общем, было просто Лене неудобно. А еще из крана текла только холодная вода. В итоге вместо водных процедур я потратила не меньше часа, чтобы разобрать свой системный рюкзак от лишнего хлама. но удивление его оказалось не так уж и много. Больше всего времени ушло на спортивную сумку с вещами, которые я забрала из дома. Футболки, лосины, нижнее белье. И это все отправилось в шкаф. А откровенно печальная бита вся в трещинах и кислотных пятнах в почетный угол. Как-никак мое первое оружие, которое помогло мне выжить в первые дни прихода системы. Нашла я и термос с уже прокисшим трансгеном, пахун крайне странно. Но пока не стала рисковать и выливать его даже в канализацию, убрав обратно. Пустой контейнер, посуда, косметика. Часть я убрала в ванную, а часть оставила на тумбочке, не зная пока, куда это деть. Бутылку с подозрительным самогоном тоже убрала, решив, что расскажу о ней Семену завтра. А там сам пусть решает, полезная эта вещь или опасная. И вроде бы уже все дела переделала, вроде и за окном давно ночь, но спать не хотелось. Внутри меня образовалось странное нервное напряжение, которое я, подумав, сочла за предсвадебный мандраж. «Мама дорогая!» Я завтра замуж выхожу. Да я меньше всего думала об отношениях, когда стала такой, тифлингом. Вот как так, а? Чтобы хоть немного успокоиться и при этом не имея возможности просто прогуляться, я переоделась в маечку и шортики для сна, легла в центр кровати в позу звезды, закрыла глаза и сфокусировала внимание на познании себя. Вдруг еще что-то появилось, а я и не в курсе. Никуда не торопясь, я скрупулезно изучала все до единого навыки и описания к ним. Пересчитала осколки душ и запустила создание камней душ, чтобы были под рукой уже готовые, если вдруг срочно понадобится. Обнаружила возможность создания двух комбинаций из имеющихся заклинаний, которые снижали потребление маны на треть, и задумалась, что и с чем лучше скомпоновать. В одну комбинацию можно было засунуть три заклинания, например, «воздушный кулак», «малые шипы» и «каменный дождь». Или «цепная молния», «морозный клинок» и «карающие шипы». В любом произвольном порядке. Но что будет максимально эффективно? Кажется, мне нужен совет эксперта. Поставив себе галочку на память, чтобы не забыть об этом завтра и посоветоваться как минимум с Кириллом, а еще лучше и с Ромкой, который был единственным профильным боевым магом из всех нас, напоследок я отправила на запад пяток исследовательских заклинаний, чтобы проверили лес на наличие разумных. Запоздала вспомнила, что так ничего я не спросила у ребят про хоббитов, а сами они про них ничего не говорили. Неожиданно обнаружила в 25 километрах от нас крупное поселение разумных, что моментально прогнало только-только подкрадывающийся сон. И весь следующий час... отправляла в ту сторону одну фиолетовую ленту за другой, выясняя такие любопытные подробности, как название расы, зельгены. Их численность больше пяти сотен, их миролюбивость, дружественность — 63%, агрессивность — 7%, нетерпимость к иным расам — 19%, а также наличие воинов, магов и детей. По всему выходило, что это мирное лесное поселение, детей там много, как и магов. Видимо, сама по себе раса была магической. При этом в какой-то момент ленты перестали ко мне возвращаться, тем самым давая понять, что мой интерес не остался незамеченным, и это Зельгенам не по нраву. Знать бы еще, кто они такие, ни разу не слышала о такой расе. И ребята уже наверняка спят. Или нет? Поразмыслив, все-таки рискнула и, проверив притихший еще три часа назад клановый чат, написала в наш с Кириллом личный. «Спишь?» «Нет», — ответ пришел моментально. «И я нет». Обрадовалась тому, что можно поболтать хоть с кем-то. «Не спится, хоть убей. Я решила лес изучить, нашла там поселение. Думаю, местные. От нас двадцать семь километров на запад с небольшим уклоном на юг. Название расы зельгены «Мирные. Есть маги и дети. Слышал что-нибудь о таких?» «Нет», — прилетело после короткой паузы. «Насколько они мирные? Количество?» Выложила все как на духу, под конец неохотно признавшись, что кто-то из них явно засек мой интерес и начал перехватывать ленты, не позволяя им вернуться. Ну или уничтожал. Это я уже не знала. «А вот это плохо». Я даже через чат ощутила, как напрягся Ракшас. Будем надеяться, они достаточно мирные, чтобы не напасть первыми. Сейчас уже поздно, но с самого утра доложу об этом дикому. Пусть решает, как быть. А ты спать ложись, хорошо? Между прочим, кто-то завтра замуж выходит. Или забыла. Мне тебя колтарю в спящем виде нести? Хихикнув и разулыбавшись, как дурочка, всё-таки написала. «Всё равно нести будешь». Так какая разница, в каком состоянии? Шутница. Спи. Я тоже тебя люблю. К сожалению, в чате не было функций смайликов и картинок, иначе он бы уже пестырел сердечками и поцелуями, по крайней мере, от меня точно. Ну, а так пришлось писать словами и отправлять Киру мысленный воздушный поцелуй. Затем сворачивать чат, приказывать себе спать. И, собственно... Спать?